Глава 14. Дорогая, Люси ласково погладила меня по руке. Ты ничего не хочешь мне рассказать? Мы ехали прямиком в управление полиции, потому что Фредди работал именно там. Перед тем как штурмовать тюрьму, мы решили поставить его в известность о наших намерениях. Бабушка надеялась, что при помощи жениха прорваться к Мэгги удастся значительно быстрее, чем без него. Да нечего рассказывать, печально ответила я и погладила лакированную кожу своей сумочки, чтобы чем-то занять руки. Напряжение внутри меня росло по мере нашего приближения к полиции, а картинки несчастной закованной в наручники подруги, впутавшейся в историю из-за моей безалаберности, и вовсе сводили с ума. И при пиджак Кратчево уточнила бабуля. А про пиджак тем более, отрезала я. Заберём Мегги, и я сделаю на тебя любовный расклад, вздохнула Люси. Лучше сделай его на Мегги, печально ответила я и добавила: больше никаких любви, только голый расчёт. Никогда не думала, что о богатстве можно жалеть. С тех пор, как дела отца пошли в гору, мы могли ни в чём себе не отказывать, но даже счёт в банке, на который отец ежемесячно переводил моё содержание, к слову, в несколько раз превосходящий мой месячный заработок у Джонса, не казался мне достаточным поводом, чтобы не работать. В конце концов, я ведь Браун, а Брауны никогда не сидели на шее у своих мужчин. Это, я, конечно, исключительно о бабуле. Как скажешь, милая. Не стало она продолжать неприятную для меня тему. Впрочем, она бы и не смогла этого сделать. Мы прибыли к неприметному зданию полицейского управления. Жуликоватого вида таксист, который всю дорогу наглым образом подслушивал наш с Люси разговор, взял у бабули деньги и одарил меня таким сальным взглядом, что я в очередной раз поняла, красное платье было не самым лучшим выбором для сегодняшнего вечера. Ух, какая, подтвердил он мои мысли и уселся обратно в такси. Машина взвизгнула, и я скривилась, а бабуля сказала: "Во всяком случае, ты можешь быть уверена, что нравишься мужчинам не только из-за денег". Он слышал, как мы обсуждали моё состояние, выгнула eyebrow. "Да?" смутилась Люси. "Тогда просто попросим Фредди проверить всех твоих поклонников на предмет финансовой состоятельности, чтобы уж точно исключить охотников за чужими деньгами". Я же подумала, что проверить семейство Биджбрук точно не будет лишним. Может быть, хоть так они от меня отвяжутся. Отличная идея. Сделала вид, что не заметила заминки. Бабушка смущенно на мне улыбнулась, и мы вошли туда, куда при других обстоятельствах я бы не рискнула отправиться самостоятельно, в логово самого Мелроуза. Но ради подруги я готова была сунуть голову в пасть тигру. Я немного тряслась. От страха, что меня вот-вот разоблачат и посадят в камеру вместе с Мегги, я не слышала, что именно говорила бабушка дежурному на дверях. Впрочем, что бы она ему ни сказала, нас пустили, хотя признаюсь, я была почти уверена в обратном. Прекрасно, не пришлось прорываться с боем, подбодрила я себя. Ведь если бы сейчас среди воров и бандитов, без всякой надежды на скорую свободу сидела бы я, а не Мегги, она бы непременно пришла ко мне на помощь. Расправила плечи. Пока я вела мысленный диалог, бабушка скрылась за поворотом в длинном коридоре управления. Но ноги мои, в отличие от мыслей, оказались совсем не такими смелыми, а потому отказывались идти дальше и все время норовили повернуть в сторону выхода из полиции. Нет, ну это уже слишком! – зашипела я над русливые конечности и решительно двинулась за Люси. Мэгги надо спасать, а потом пусть Мэгги и бабуля спасают меня саму. Оптимистично пробормотала себе под нос. Я достигла того места, где ещё совсем недавно была Люсси, но бабули нигде не было видно. Из закрытой двери в конце коридора вышел мужчина и направился в мою сторону. Его брови были нахмурены, а лицо сосредоточено. Он прошёл мимо, но всё же заметил такую яркую во всех смыслах меня и вернулся обратно. А вы к кому, девушка? спросил у меня симпатичный полицейский. Гарри Дэвисон, как я прочитала на его мандире. Добрый вечер, улыбнулась я как можно более очаровательно. Вы не подскажете, как я могу найти? Тут я замялась. Полное имя жениха бабуля так и не удосужилась мне сообщить, поэтому пришлось использовать сокращённый вариант. Фредди, сказала я и чуть не провалилась со стыда. Господи, какой Фредди? Фредди, повторил мужчина. Понятно. Пойдём, я покажу вам дорогу. И он рукой показал мне следовать за ним, но повёл почему-то в ту сторону, откуда я шла, то есть по направлению к выходу. Если он сейчас укажет мне на дверь, придётся искать запасной вход. А в темноте да на таких каблуках это не больно-то удобно, заранее задалась я. Но у самых дверей полицейский свернул влево, и мы оказались по всей видимости в том самом месте, где сегодня ночевал Кельвин. Он привёл меня прямиком к камере предварительного заключения. "Есть здесь ваш Фредди", показал мне мистер Дэвисон на недавних соседей романиста. За железными прутьями тюремной решётки собралась разношёрстная компания. Здоровенный бугай бандитской нарожности, вертлявый мужичонка, отстукивающий ритмичный мотивчик и с интересом поглядывающий на соседа, прилично одетый, но страшно храпящего на узкой лавочке джентльмена. Была здесь и парочка бездомных, которые ароматом своим перебивали алкогольное дыхание спящего, а в дальнем углу камеры давал представление самый настоящий мим. Не уверена, честно сказала я. О, а мадам а так нам, обрадовался мне один из арестантов и улыбнулся золотыми зубами. Где-то я тебя видел, почесал он голову. Я испуганно посмотрела на полицейского и отчаянно поматала головой. Ну точно, в вашем портрете только что принесли, протянул золотазубый рукосквойс прутья решётки и показал на стену с фотографиями, их разыскивает полиция. Я и мистер Дэвидсон как по команде посмотрели на портрет. Художник был ко мне излишне придерчив. С рисунка смотрела слегка отдебиловатая копия меня самой. Глаза были выпучены, как у выброшенной на берег рыбы, губы сжаты в тонкую полоску, и только торчащие в разные стороны кудряшки были переданы неизвестным художником с поразительной точностью. Это не я, уверенно заявила я, чувствуя, как животный ужас сменяется каким-то отчаянным азартом. Не вы, согласился со мной полицейский. Так я пойду, спрятала нос под собственными волосами. всячески демонстрируя, как тяжело красивой девушке находиться среди плохо пахнущих мужчин. И как Кельвин это выдерживает? Или частое употребление алкоголя сказалось на его обонянии не лучшим образом, зато помогло выработать устойчивый иммунитет к воне? "Идите", с некоторым сомнением ответил мистер Дэвисон. "До свидания", кивнула я и прошмыгнула на выход. Сердце стучало то ли от выброса адреналина, то ли от нехватки кислорода, но я не стала убирать волосы с лица во избежание возможных проблем до самой двери на улицу. Вышла на высокое крыльцо и наконец вздохнула полной грудью. Сладкий запах свободы. Посмотрела на вечерний бридж. От фонарей было светло почти так же, как днём, но тот факт, что я только что избежала тюрьмы, делал город особенно красивым. Я улыбнулась ночному небу. И решила ждать бабью где-нибудь рядом с ним, только на неосвещенной территории, и сделала шаг, чтобы это место найти, но тут за моей спиной снова открылась дверь. И почему в субботний вечер в полиции столько народа? Зло подумала я и отошла в сторону, пропуская вышедших. Мадам, благодарю вас за сотрудничество, говорил какой-то крупная женщина и мужчина в штатском. И если бы каждый житель нашего города был таким же сознательным, как вы? Мы давно бы переловили всех преступников. Для нас бы просто не осталось работы. Это так, важно ответила ему дама. Я всегда знала, что моя наблюдательность и умение подмечать детали может принести пользу нашей стране. Заметьте, я даже не стала ждать понедельника, а пришла к вам вечером в субботу, сразу как услышала, что вы разыскиваете свидетелей этого страшного преступления у Мишель. Только не это, мысленно взвыла я. Неужели и эта дама по мою душу? И я тихонечко продолжила отходить в сторону, пока меня не заметили. Да, с восторгом сказал мужчина. Вы удивительная женщина, Августа. Я ведь могу вас так называть, мадам Петерсон. Тоном заправского лавеласа продолжил он. Так вот с чьих слов рисовали портрет? Поняла я. И как всё-таки хорошо, что в своём желании обезобразить симпатичную девушку, она зашла так далеко, что художник изобразил меня совершенно неузнаваемой. А я даже не знаю, какетливо смутилась женщина. Дайте и уже. От напряжённости момента я переминалась с ноги на ногу. Ну хорошо, сдалась вкуста без особого сопротивления, и в этот момент мой каблук не выдержал тягот сегодняшнего дня и подломился. Чтобы не свалиться с лестницы, пришлось хвататься за ближайший устойчивый объект, и объектом этим по самому глупому недоразумению стала мадам Августа. Добрый вечер, простите, с крыговоркой произнесла я, восстановила равновесие и быстренько прикрыла лицо волосами. Что здесь происходит? возмущённо закричала мадам Петерсон, а потом увидела источник своего беспокойства. Вы, ткнула она в меня пальцем. Это вы были тогда на велосипеде. Какой велосипед? нервно хмыкнула я. О чём это вы? Попятилась куда-то назад, пряча глаза от этого страшного Цербера. Но Августа наступала, загоняя меня в угол. Полиция, хватайте её! закричала она во всю мощь своих лёгких. Спутник Августа смотрел на мадам кругами глазами. И чего в его взгляде было больше восторга или ужаса, что он только что осмеливался заигрывать с этой женщиной, могли сказать разве что бабулины карты. Люси, а помнилась я, но меня скрутили подоспевшие патрульные и зажали рот. Я сопротивлялась изо всех сил, вырывалась и брыкалась, как будто это был последний бой в моей жизни, пыталась кусаться и бить своего тюремщика собственной головой, но хватка полицейского была железной. И я подняла ногу, чтобы загнать в кожаный ботинок патрульного свой острый каблук. Пусть послужит мне напоследок, ведь это из-за него меня скрутили сейчас. Уй! На миг ослабил хватку мужчина и заорал от боли. Я требую адвоката! крикнула я и поддала ему еще и локтем. Тонкий ремешок на сумочке от мадам Берн не выдержал такой эксплуатации и порвался, и лакированный аксессуар отлетел мне куда-то за спину. Что здесь происходит? Истерически вторил мне несостоявшаяся кавалер мадам Августы. На крыльцо высыпали полицейские и окружили меня плотным кольцом. Я попробовала отступить, но силы были не равны. Меня снова скрутили и защелкнули на мне наручники. Сдула волосы с лица и посмотрела на окружавших меня людей бешеным взглядом. Никто не произнёс ни слова. Даже мадам Августа опасливо спряталась за мужские спины, и в взловещей тишине проскрипел мой голос. Так адвоката-то дадите? Дадим, строго ответил мне мистер Дэвисон. Как оказалось, он тоже вышел на крик и вместе со всеми наблюдал за моим задержанием. Какая наглость, воскликнула мадам Августа. Я требую назначить этой мерзавке самое строгое наказание. Топнула она ногой так, что крыльцо управления, кажется, содрогнулось. Не волнуйтесь, мадам, всё будет согласно закону, заверил её офицер. Сопротивление при задержании, нападение на полицейских при исполнении тут целый букет статей. Хорошо, довольно сказала мадам Петерсон и нежно улыбнулась своему кавалеру. Проводите же меня. Быть главным свидетелем это так утомительно. До свидания. Вежливо попрощалась я и удостоилась презрительного взгляда от мадам и недоуменного от мистера Гарри Дэвисона. В допросную, как-то обречённо сказал мужчина, и меня тихонечко толкнули в спину. Похоже, мне удалось произвести на полицейских неизгладимое впечатление. Меня вели как особо опасную преступницу. Конвой строй их крупных мужчин не отставал ни на шаг. А четвёртый полицейский, который возглавлял эту процессию, постоянно оборачивался, проверить не выкинули я какой-нибудь финт. Самым странным во всей этой ситуации было то, что мне совсем не было страшно. Наверное, я просто устала бояться, потому что когда меня привели в небольшое помещение с зеркальной стеной и одним единственным предметом мебели, приделанным к полу жёстким стулом, я нагло на него уселась и заявила: Я буду говорить только с мистром Мелроузом и в присутствии своего адвоката. Им отнула головой с удовольствием наблюдая за мужчинами. Полицейские восхищённо смотрели на мои волосы. Тогда я решила усилить эффект и медленно положила ногу на ногу, так чтобы шёлковый подол немного задрался и дал моим тюремщикам чуть больше пространства для воображения. Конвой, поражённый прекрасным зрелищем, бестолково застыл в дверях. А один самый молоденький из присутствующих полицейских сказал: "Какая женщина! Сразу видно преступница". В возмущении моему не было предела. Что за глупые штампы? "Шевенисты", одарила всех презрительным взглядом. "Я передумала. Я вообще вам ни слова не скажу", отвернулась. "Ну что, договорился?" зло сказал мистер Дэвидсон говорливому коллеге. А ну вышли все. Призвал он всех к порядку, и меня оставили совершенно одну, наедине со стулом и злыми мыслями. Адреналин кипел кровь, минуты вынужденного бездействия оказались пыткой. Я вскочила со стула и принялась расхаживать вперёд и назад по небольшому помещению. Периодически на пути моём оказывалось собственное отражение, и я пытливо заглядывала себе в глаза, пытаясь найти в них ответ на извечный женский вопрос: что делать? Ответа никак не находилось, и в очередной раз разглядывая себя в зеркале, я показала двойнику язык, а потом снова уселась на стул. Силы внезапно закончились. Это всё Сильвер. Из-за него на вокзале Рэмбуи случилась эта путаница с документами, из-за него упекли в тюрьму Мегги, и именно из-за него я теперь сижу в наручниках в платье из последней коллекции самой мадам Берн. Хотя, какой он к чёрту Сильвер? Во всяком случае, на вопрос, кто виноват, я могла дать однозначный ответ. Аферист, поджала я губы, и предательская память тут же подкинула мне фривольные картинки наших поцелуев. Что, что оцеловать он умеет? Конечно, умеет. Это ведь его работа соблазнять таких же молоденьких дурачек, как ты. С каким-то изощренным удовольствием напомнила я себе неприглядную правду о наших отношениях. Злобно усмехнулась. А потом топнула ногой. Раздался звук отламывающегося каблука. От раздирающих меня эмоций я сделала мах ногой и сбросила испорченную туфлю. Она красиво полетела к закрытой двери, и в этот момент кому-то вздумалось составить мне компанию. Я бы не удивилась, если злосчастная обувь прилетела бы в лоб тому, кого прислали на допрос, моему адвокату или даже самому мистеру Мелроузу, если бы вдруг он решил выполнить мое требование. Но вошедший оказался удивительно ловок и поймал запущенный снаряд. Мужчина удивленно рассматривал свою добычу, а я с таким же изумлением смотрела на виновника всех моих бед. Полицейские не нашли ничего умнее, чем подсунуть мне поддельного адвоката Эндрю Сильвера. Вы, встала я и пошатнулась, в одной туфли было не слишком удобно. Аферист быстро закрыл за собой дверь и вместо того, чтобы вымаливать прощение, зло сказал: "Я же просил дождаться моего возвращения и никуда не впутываться. Теперь вытащить тебя будет в разы сложнее, если вообще возможно". Продолжил он и сорвался на крик. "Мало того, что он обманщик, бабник и мошенник, он ещё и на меня орёт!" "Не смейте говорить со мной в таком тоне", поставила на место этого нахала От неожиданного отпора он застыл на месте. Обманщик, разглачила его я. Никакой вы не мистер Эндрю Сильвер, и тем более не адвокат. Прямо взглянула в его наглые синие глазища. Посмотрим, что ты скажешь на это. Как будешь выкручиваться теперь, когда я прижала тебя к стенке. Как же мне хотелось вцепиться в его смозливую физиономию, но сегодня судьба была на стороне подлова обманщика. Закованные в наручники, я не могла поправить даже с полшую с моего плеча тонкую лямочку вечернего платья. Значит, вы все знали с самого начала? – удивил Эндрю нелогичным ответом и сделал в мою сторону шаг. Туринцы хорошо осведомлены, приплел он каких-то туринцев. Я же глупо хлопала глазами, искренне недоумевая, почему виновный по всем статьям, он обвиняет в чем-то меня. Вы хорошо развлеклись, вводя меня за нас. Глупый влюблённый полицейский готовится ценой собственной карьеры вытащить из переплёта шпионку. Это, наверное, очень смешно, прошептал он мне прямо в лицо, а потом заметил мою лишённая лямки плечо и уставился на слегка оголившуюся от этого правую грудь. Сглотнул, а потом тяжело выдохнул сквозь сжатые зубы. Поправьте, потребовала я и покраснела от жаркого взгляда. Силвер вернул лямку на место и не торопился убрать ладонь от моей шеи. От его близости по моему телу промчалось стадо мурашек, и я усилием воли загнала их обратно во внутренних лев. Подлец. Даже сейчас, загнанный в угол, он умудрялся сбивать меня с толку. Не знаю, как вы собирались меня вытаскивать, саркастически его передразнила. У вас аферистов наверняка припасены на этот счёт какие-нибудь штучки. Но я не желаю иметь с вами ничего общего и не рассчитывайте на мои деньги. Какие деньги, Ева, рыкнул он. Деньги от промышленного шпионажа? Схватил он меня за плечи и хорошенько тряхнул. На краткий миг я даже лишилась дара речи. Это даже не наглость, это потрясающее бесстыдство. Меня зовут Эви, Эвенжелина, рявкнула я в ответ. Неужели вашего скудного умишка недостаточно, чтобы это запомнить? Почему вы постоянно даёте мне чужие имена? И что за бред вы несёте? При чём тут шпионы и какой-то полицейский? В дверь отчаянно застучали. Дэвид, грохотал метал, немедленно открой! Кричали с той стороны, а потом, по всей видимости, кто-то нашёл запасной ключ, в замке завозились. Поддельный Сильвер ошарашенно застыл. Дэвид, уловила знакомое имя и рефлекторно вздрогнула. Вероятно, в особенно напряженные моменты жизни подсознание подкидывало мне наиболее подходящую к случаю ассоциацию. Как Иванжелина? – спросил аферист, то ли у меня, то ли у себя. Дверь с грохотом открылась, и в допросную ворвался взмыленный мистер Мелроуз. Что здесь происходит? В конце концов, – гаркнул мужчина и строго посмотрел на Эндрю. Харрис, ты что с ума сошел? Зачем ты трясешь внучку моей невесты? А я с ужасом смотрела на мужчину, который когда-то давно разрушил мою жизнь, а теперь и вовсе разбил моё сердце. Дэвид. Дэвид Харрис прикрыла глаза. Так значит, я не ошиблась тогда на вокзале. А он наверняка всё это время потешался надо мной. Я вспомнила, с каким хищным интересом он смотрел на меня в поезде, как вытаскивал из воды и нёс на руках. как кружил в танце и целовал. Теперь всё будет по-другому, так он говорил. Всё было игрой. За что вы её арестовали, идиоты? Посмотрел наконец-то идентифицированный Фредди нанущихся за дверью полицейских. Снимите наручники. Из-за плеча Мелроуза выглянула бабуля и скромненько помахала мне ладошкой, а потом подтолкнула вперёд вполне довольную жизнью Мегги. Но мисс опознал свидетель, залепетал тот самый молодой шавинист, с первого взгляда определивший моё криминальное прошлое. В руках его была моя сумочка. Это она въехала в фонарный столб на месте преступления вместе с каким-то мужчиной. С каким-токим мужчиной, заинтересовалась бабуля. С Кельвином, призналась я и попыталась оправдаться, раз уж мне представился такой случай. Но мы точно никого не убивали. Мы вообще ничего не видели, потому что запнулась, немного выпили. Всё-таки нашла я в себе силы сознаться в недостойном поступке. Да, мистер Кельвин Стоун из лаборатории только что передали, что именно его отпечатки пальцев были обнаружены на одной из улик, подтвердил мои слова молодой полицейский. Да расстегните же наручники в конце концов, возмущённо повторил бабулин жених, и меня освободили. Мне отдали сумочку, Я с тоской посмотрела на ободранную кожу. За один вечер я умудрилась испортить две вещи стоимостью в мою зарплату. Столичная жизнь слишком дорого мне обходится. Всё ясно, след ложный. Вычеркнул мистер Дэвидсон что-то из своей записной книжки и выжидательно уставился на начальство. Я же с наслаждением размяла затёкшие руки и зло посмотрела на Харриса. Мисс Эванжелина Браун недоверчиво спросил меня сын министра полиции. "Она самая", процедила я. "Вы посредственный актёр, мистер Харрис. Хватит лжи, вы давно узнали меня". "Ничего не понимаю", потёр он глаза. Под множеством любопытных глаз Мегги подошла ко мне и крепко обняла. Запах Мелисы всегда действовал на меня успокаивающе, и я в очередной раз порадовалась, что подруга много лет не меняет духи. Чтобы не наделать глупостей, мне жизненно необходимо было трезвая голова. Среди знакомых ну от мне почувствился алкогольный душок, и я поняла, что впечатления от пребывания у Камерс заключенными похоже и еще долго будут преследовать меня в виде таких странных галлюцинаций. Смотреть на Дэвида было выше моих сил. Чувства, над которыми он также столько смеялся, ещё не успели остыть. Сердце шептало: "Это ошибка, он не мог так поступить, это ведь он, твой Эндрю", но разум отвечал: "Никакой он не Эндрю", и я, уткнувшись в пол, сказала: "Не верю". "Постойте, от кого же вы прятались на вокзале Рамбуи?" с фальшивым непониманием спросил Харис, вынуждая меня на него посмотреть. "Какой же он красивый", застучало сердце. Дай ему шанс. И я сниму вам номер. Вдруг вспомнила я его слова по приезде в Бридж. Нет уж. Я уже давала ему шанс, и чем это закончилось? Поцелуями в доме престарелых. И если бы вас не прервали, то не только поцелуями, а что вполне вероятно, чем-то большим в той самой гостинице. Ехидно сказал внутренний голос. Я зло сверкнула глазами в ответ, чувствуя, что ещё немного и снова сорвусь. Руки зачесались, и я со свистом выдохнула, чтобы удержаться и не дать ему еще одну заслуженную пощечину. Спокойно, будто прочитав мои мысли, сказала мне Мэгги Науха. Так от тебя и пряталась. Вдруг рассмеялся мистер Мелроуз, знаками показывая всем полицейским разойтись. Подчиненные тотчас выполнили приказ, и только мистер Дэвидсон, несчастный да Сильвер Харрис, остались вместе со мной, бабушкой и Мэгги в небольшом помещении допросной. Эви пять лет назад случайно поставила вам Фингал. Вновь вступила в разговор бабуля и представилась мадам Люсиль Браун, рада знакомству. Харис вполне правдоподобно изобразил удивление, потому что вместо того, чтобы поцеловать протянутую ему руку, безмолвно уставился на меня. Очень приятно, на автомате ответил Дэвид бабуле. Ты знала? нервно спросила я у неё. На Сильвера, то есть на Хариса я старалась в принципе не смотреть, даже если в его глазах сейчас притворное изумление, а не обещание кровавой мести, что это теперь изменит. Маски сброшены. Я больше не намерена слушать ложь, позволяя ему топтаться на осколках моих чувств. Я всё-таки лучшая гадалка на таро в Бридже, с изnacением сказала Люси. Я всё рассказала, тихонько созналась Мегги. Уведите меня отсюда, пожалуйста, попросила я мистера Мелроуза и шмыгнула носом, рискуя разрыдаться в присутствии Харриса, чего бы совсем не хотелось. Пусть не думает, что я собираюсь из-за него плакать. "Гэри, подай машину", приказал Фредди подчинённому. "Я повезу своих девочек домой". От его слов на душе потеплело. Бабушка сделала правильный выбор. "Пустим мистера Мелроуза и внушает обывателям страх? Зато с таким мужчиной не только она, но и вся её семья будет как за каменной стеной". "Во всяком случае, папе точно тюрьма не грозит", печально улыбнулась я. Прихрамывая и опираясь на подругу, вышла из камеры. Я шла, не оглядываясь, оставляя неочаянную любовь позади. "Хеви", окликнул меня Дэвид. Тело действовало быстрее рассветка, и я обернулась. "Скажи мне что-то, Саври", отчаянно пожелала я. "У вас отличный удар", улыбнулся Лан. "Вот и всё, глупое сердце. Достаточно тебе этих слов, чтобы больше не мечтать о невозможном". Самой завидной жених столицы. Семья, карьера, перспективы. Что ему деньги Браунов? Между нами пропасть, а мои чувства, а чувства пройдут. Благодарю, дурашливо поклонилась я. Кто бы знал, чего мне стоило вновь не продемонстрировать ему этот удар. Полицейское управление Бриджа, кабинет начальника особого отдела мистера Альфреда Мелроуза, немногим ранее. Мистер Мелроуз пил хороший кофе в хорошей компании. Напиток для уставшей от потрясений тяжёлого дня мисс Меган Ланкастер казалось бы неподходящий, если только не знать, что начальник особого отдела лично добавил в её чашку не маленькую порцию коллекционного коньяка. Причём о наличии этого самого коньяка в кабинете Альфред давным-давно забыл, а Гарри напомнил. Эта умница Дэвисон вызвал начальник, несмотря на выходной день. А ведь мог бы оставить Мэгги в камере до понедельника как бы он тогда выглядел в глазах дорогой Люси и на выставку я всё равно опоздаю печально вздохнула названная внучка Люси вырывая мелроуза из размышлений а вы пети пети посочувствовал ей девисон и достал откуда-то из кармана шоколадную конфету в золотистой обёртке эх опять придётся искать секретаря а с тоской подумал альфред Мальчик давно перерос эту должность. Спасибо, очень вкусно. Смущенно поблагодарила Гори девушка. Как бы в принципе не лишиться сотрудника. В серьез забеспокоился Майлроллс. Взгляды, которые молодой офицер кидал на мисс Ланкастер, были наполнены искренним восхищением, и что самое важное, прелестная блондинка смотрела на его секретаря не менее жарко. Похоже, Дэвидсоном мы потеряли. Девочка увезет его в Рамбуи. Впрочем, это было даже кстати. Он и сам собирался оставить работу, чтобы вместе с Люси наслаждаться тихой жизнью в провинции, варить ей кофе по утрам, бегать за свежими круассанами к завтраку. Альфред мечтательно зажмурился. И свой человек в местной полиции будет весьма кстати, а уж он позаботится, чтобы Гарри получил хорошее место. И мог достойный обеспечивать молодую семью. Я буду вам очень признательна, эмоционально воскликнула девушка, вновь привлекая внимание будущего почтёродственника. Альфред хмыкнул себе под нос. Гарри держал Меги за руку, а блондинка алела щеками и совсем не торопилась забирать ладонь. Вы ведь позволите, мистер Мелроуз, переспросил у него Дэвидсон, кажется, уже не в первый раз. Могу я взять выходной, чтобы отвезти Мислан Кастер на выставку? Конечно, смирившись с неизбежным, сказал Альфред, и тут в приоткрытую дверь кабинета заглянула Ева Люси. Мегги, детка, это действительно ты? прижала она руки к щекам. Люси, обрадовалась девушка и вскочила с мягкого кресла. Кофе с коньком сделали своё дело, прилесную Мегги немного качало. пойду узнаю, закончил ли художник портрет наших велосипедистов. Напомнил Дэвисон о запутанном деле, дождался кивка и вышел из кабинета, плотно закрыв за собой дверь. Чёрт бы побрал этих турийнцев. Как же не вовремя они убрали Саливана. Женщины обнялись, и после бурного приветствия смеха и слёз, Мислан Кастер ещё раз повторила свой рассказ, на этот раз с новыми подробностями. "Евы меня убьёт", закончила девушка историю отношений подруги и его Мелроуза лучшего детектива. "Отличный способ разговорить женщину", посмотрел Альфред на пустую чашку в руках Мегги. "Сегодня же напишу в бухгалтерию, пусть выпишут Гари премиальные. А, кстати, куда пропала Евангелина? А помнилась Люси? Мы ведь пришли вместе".